Я тихо ахнула, но девушка услышала и скрикнула. «Это солнечный удар», — сказала я, надеюсь успокоить её. На самом деле всё было хуже. После подобных судорог пациент обычно умирает. Температура тела слишком высока, организм не может функционировать как должно, и подобный приступ часто указывает на то, что начинает повреждаться мозг. Но все же. Доти, крикнула я и помахала ей, потом посмотрела на испуганного солдата и сказала: Видите эту женщину с серым, отнесите вашего спутника к ней и устройте в тени, а дальше она сделает все, что нужно. А нужно лить воду на него, и в него, если получится. Вот, в общем-то, и все, что можно сделать. Я удержала девушку за здоровую руку и усадила на табурет. Вылила остатки бренди в чашку с водой. Девушка слишком бледная. Похоже, много крови потеряла. Так и есть. Когда я сняла шарф с ее руки, моим глазам предстало сильно порубленное предплечье без кисти. Она не истекла кровью до смерти лишь потому, что кто-то обвязал ее плечо ремнем и затянул жгут палочкой. Я давно уже не падала в обморок при виде ран, но сейчас земля подо мной качнулась. Как ты получила эту рану, милая? — спросила я как можно более спокойным тоном. — Вот, выпей-ка. — Граната шепнула она, повернув голову, чтобы не смотреть на руку. Я поднесла чашку с разбавленным бренди к ее губам, и она принялась пить. «Она... Э, он поднял ее?» произнес низкий, задыхающийся голос у моего локтя. Вернулся второй солдат. Бомба подкатилась к моим ногам, а он... Она подняла ее. Лицо мужчины страдальчески исказилось. Девушка повернула к нему голову. «Она из-за тебя вступила в армию, верно?» — спросила я. «Предплечье придется отнять. Ниже локтя уже нечего спасать. А оставлять как есть, значит, обречь девушку на смерть от заражения крови или конгрены. «Вовсе нет!» — обиженно воскликнула девушка. «Фил!» Она глубоко вздохнула и посмотрела в сторону деревьев, где Дотти занималась зеленым мундиром. «Фил хотел, чтобы я пошла с ним в лагерь лоялистов, как помощница!» «Я не пошла!» Она потеряла много крови, и теперь ей не хватало кислорода. Я вновь налила в чашку бренди с водой. Девушка выпила, захлебнулась, Она еще покачивалась, но уже выглядела бодрее. «Я патриотка!» – заявила она. «Я пытался заставить ее вернуться домой, мадам!» – выплел мужчина. «Но там за ней некому присматривать!» Его рука замерла у спины девушки. «Если она начнет падать, он ее поймает!» «Понятно. А это твой брат?» Я кивнула в сторону деревьев, где Дотти поила зелёного мундира. У девушки не хватило сил кивнуть, но в знак согласия она на миг прикрыла глаза. «Её отец умер сразу после битвы у Саратоги», с несчастным видом сообщил мужчина. «Бог мой, да ему же лет семнадцать, а девушка выглядит на четырнадцать» хотя наверняка старше. Филипп ушёл ещё раньше. Он поругался с отцом, когда присоединился к зелёным Скиннера. Я, мужчина умолк и коснулся волос девушки. «Как тебя зовут, милая?» Я ослабила жгут, чтобы посмотреть, поступает ли кровь к локтю. Кровь поступала. «Может, удастся сохранить сустав?» Сали... Сара, широко открыв глаза, шепнула девушка бескровными губами. «Мои пилы для ампутации в церкви у Дензела. Но я не могла отправить туда девушку. Я однажды заглянула в церковь и чуть не потеряла сознание от густого запаха крови и экскрементов, а еще больше – от атмосферы ужаса и боли и звуков, как на бойне». По дороге снова шли раненые. Кому-то придется о них позаботиться. Впрочем, я не сомневалась, кому. И Рэйчел, и Доти морально готовы ко всему и вполне могли командовать удрученными людьми. Рэйчел научилась этому за месяцы, проведенные в Эллифордж. А Доти просто привыкла к тому, что окружающие будут делать все, что сказано ею аристократкой. Обе девушки излучали уверенность, и я гордилась ими. К тому же они отлично ладили друг с другом. Наверняка лучше, чем хирурги и их ассистенты там, в церкви. Хотя последние делали свое кровавое дело с завидной быстротой. Доти, крикнула я и кивнула головой, подзывая ее. Она поднялась и, утерев лицо фартуком, направилась ко мне – Глянула на Сару, на на траве тела, а потом обратила на меня взгляд, в котором мешалось любопытство, страх и отчаянное сочувствие. Значит, брат Сары уже умер или скоро умрет. Я чуть отодвинулась, давая Доте увидеть раненное предплечье девушки. Доте побледнела и тяжело отглотнула. «Доте!» Разыщи Дензела и попроси его принести мою дугообразную пилу и малый расширитель. При слове «пила» Сара и ее спутник ахнули. Все будет хорошо, Салли. Взяв ее за здоровую руку, убежденно сказал мужчина, «Я женюсь на тебе, Не все равно, я имею в виду твою твою руку». Он сглотнул. Я поняла, что ему тоже нужно попить, и протянула фляжку. Черта с два, сказала девушка. Ее глаза чернели на бледном лице, словно угли. Я не хочу, чтобы нам не женились из жалости. Черт бери! Или вины! Ты мне не нужен! У мужчины вытянулось лицо. От удивления должно быть, или обиды. «А как ты собираешься жить?» Вознегодовал он. «У тебя же ничего нет, кроме этого мундира. Ты, ты...» От избытка чувств он ударил кулаком по бедру. «Ты даже не можешь быть шлюхой с одной-то рукой!» Она пристально посмотрела на него, дыша тяжело и глубоко, потом вдруг кивнула и повернулась ко мне. «Как вы думаете, армия должна выплачивать мне...» Пенсию к нам спешил Дензел, забрызганный кровью, но сосредоточенный с ящиком хирургических инструментов. Я бы душу продала за настой копия. Полагаю, должна. Молли Пичер же выплатит, так почему бы не тебе? Глава 78. Не в том месте, не в то время. Уильям осторожно ощупал челюсть, радуясь, что Тарлтону удалось ударить его в лицо всего один раз, и этот удар пришелся не в нос. Зато досталось ребрам, рукам и животу. Одежда испачкалась, а рубашка порвалась. Но стороннему человеку не понять, что он подрался. Скорее всего, никто ничего не заметит – если только капитан Андре не упомянет депешу британский легион, Да и у сэра Генри дел по горло, даже если верна хотя бы половина того, о чем Уильям слышал во время пути. Возвращавшийся в лагерь раненый капитан рассказал, что видел сэра Генри. Тот командовал арьергардом, возглавлял нападение на американцев и подобрался к ним так близко, что его чуть не схватили. Уильям сердце загорелось. Ему нравилось участвовать в подобном. Что ж, он хотя бы не сидит в палатке. До отряда Корнуоллиса оставалась миля, когда год вдруг потерял подкову. Выругавшись, Уильям спешился и принялся за поиски. Подкову он нашел, но два гвоздя выпали, и вряд ли теперь получится приколотить подкову каблуком. Уильям сунул подкову в карман и огляделся. Кругом полно солдат, и на той стороне ущелья у моста стоял отряд гесенских гренадеров. Уильям осторожно повел Гота по мосту. «Эй!» «Где сейчас наш кузнец?» – окликнул Уильям по-немецки ближайшего солдата. Мужчина равнодушно посмотрел на него и пожал плечами. «Там два отряда гусар на подходе!» – прокричал один из солдат, указывая на мост. Уильям поблагодарил его и повел готов в жидкую тень хилых сосенок. «Повезло!» Не придется весь путь вести его в поводу. Можно подождать, пока кузнец с повозкой доберется сюда. Но задержка все равно раздражала. Каждый нерв натянут, словно струна. Уильям по привычке коснулся пояса, на котором раньше висело оружие. Издалека. Доносились мушкетные выстрелы, но ничего не видно. Местность напоминала гармошку. Луга внезапно переходили в лесистые ущелья, и так повторялось много раз. Ульям вынул платок, такой влажный, что лицо им можно было не вытереть, а обтереть. От ручья, находившегося в футах сорока, внизу веяло прохладой, и Уильям подошел ближе, надеясь немного охладиться. Отпил теплой воды из фляжки. Хотелось напиться из ручья, но даже если он спустится к воде по крутому склону, обратно ему придется неуклюже карабкаться. Да и кузнеца так можно пропустить». Он говорит по-немецки, он слышал, прошипел кто-то. Гренадёры время от времени разговаривали друг с другом. Уильям не обращал на них внимания, но эти слова расслышал и обернулся посмотреть, о ком говорят солдаты. Рядом с ним вдруг оказались двое гренадёров. Один из них нервно усмехнулся, и Уильям замер. Ещё двое стали между ним и отрядом. «Что такое? Что вы делаете?» – резко спросил Уильям. «Дюжий гренадёр» сделал постное лицо и ответил. «Он сказал, что он оказался в неправильном месте?» Но прежде чем Уильям успел что-либо сказать, гренадёры накинулись на него. Он толкался, пинался, брыкался, но ему заломили руки за спину. А дюжий гренадёр повторил «Прости» и с тем же постным выражением лица ударил по голове камнем. Сознание Уильям потерял только после того, как упал на дно ущелья. «Здесь чертовски много сражаются!» Вот и все, что мог сказать Йен об этой битве. Солдаты, американцы в основном, много двигались, и стоило лишь им столкнуться с красными мундирами, как тут же завязывалась яростная схватка. Но местность была неровной, и войскам редко удавалось сойтись в бою большим количеством. Я объехал стороною несколько отрядов английской пехоты, залегших в засаду. За этим авангардом обнаружилось довольно много англичан, а над ними реяло несколько паковых знамён. Если подобраться ближе и попробовать рассмотреть их, то, быть может, получится узнать, кто командует англичанами. Левая рука ныла, и Ян отрешенно потер ее. Рана от топора зажила, хотя бугрящийся шрам еще болел, когда его касались. Рука действовала еще не в полную силу, и после выстрела в индейцев мышцы дрожали и подергивались, а где-то у самой кости возникло жжение. «Лучше больше так не делать», — шепнул Ян Ролла и лишь тогда вспомнил, что пса здесь нет. Однако рядом с ним все-таки был разведчик-индеец. Буквально в двадцати ярдах от Йена сидел на невысокой тощей лошаденке и задумчиво смотрел на него воин из племени обинаки. Выбритую голову от виска до виска украшает черная полоса. В ушах покачиваются длинные серьги из ракушек. Поглядывая на него, Йен развернул лошадь в поисках укрытия. Основная часть английского войска расположилась на открытом лугу, ярдах в двухстах отсюда. Но невдалеке беднелись заросли орешника и тополиная роща, а в полумиле за спиной Йена большое ущелье. Оно может стать ловушкой, но если он доберется туда раньше, то попробует там спрятаться. Йен резко пришпорил кобылу, и та сорвалась в колоб. У густого кустарника Йен заставил ее свернуть налево. Вовремя мимо пролетело что-то тяжелое и упало в кусты. Копье, томагавк неважно. Главное, что тот, кто его бросил, остался без него. Я набернулся, из рощи на другой стороне выехал еще один обинаки и с громким криком поскакал на перерез, а ему ответили такие же охотничьи крики. Индейцы увидели добычу. Ен взмолился и пятками ударил лошадь по ребрам. Новая кобылка оказалась понятливой. Избегая открытого пространства, они промчались сквозь рощу, и сразу за кустарником вдруг оказался забор. Останавливаться было поздно, и лошадь, подобравшись, перемахнула преграду. Задние копыта глухо брякнули по верхней доске, и ена толчка. Прикусил язык. Не оглядываясь он приник к шее лошади и направил ее к ущелью, но не напрямик, а под углом, чтобы иметь возможность отыскать более пологий спуск, если тот, на который они наткнутся окажется слишком крутым. Из-за спины доносились лишь шум сражения, охотничьих вопли обенаки не слышно. Краю ущелья зарос густым кустарником. Ян натянул поводья и оглянулся. Никого. Глубоко вздохнув, он пустил лошадь шагом, выбирая, где спуститься. Ярдах в пятидесяти виднелся мост, и на нём пока никого. В ущелье Ярдах в трёхстах отсюда шло сражение, но у солдаты были внизу и не видели Яна. Такое случалось не раз. Томимые жажды солдаты шли к ручью, которых в ущелье немало, наталкивались на противника, пришедшего туда с такой же целью, и на отмелях разгорались кровавые сражения.